Кевду дьорельдо, ванкильдо но дьоро, ва дьора дьора дьорелла, ванкильдо но дьоро. Александр Казанцев. Взрыв. Картина далёкого детства навсегда осталась в моей памяти. Высокие холмы обрываются к воде, как будто срезанные гигантским ножом. Широкая река делает крутой поворот. Берега дикие, каменистые, угрюмые. Сразу за ними вековая тайга. Наша лодка поднимается по Верхней Тунгуске, как здесь зовут Ангару. На перекатах только я за рулевой остаёмся в лодке. Все остальные в том числе и отец тянут мечеву. Сейчас перекат позади и все сидят на вёслах. Я устроился на носу и чувствую себя капитаном. Это гребная галера. Мы отважные корсары и идём открывать новые земли за океаном. Эй, кто там на Марсе? Что за остров на горизонте? Плавучий остров! Свистать всех наверх! Платы один за другим показываются из-за тёмной закрывающей полнеба скалы. Слышится бленье. Капитану понятно всё. Это проклятые рабовладельцы ограбили туземцев, погрузили на плавучий остров их скот, далеко в трюмы спрятали закованных в цепи невольников. Я понимаю, что именно сейчас нас ждёт благородный морской подвиг. Смелее, корсары, вперёд! Тихое-тихое утро. Небо безоблачно. Где-то далеко глухо урчит пройденный вчера перекат. Я проклинаю всплески от наших вёсел. Ненавистные рабовладельцы ничего не должны заметить. Галера быстро приближается к плавучему острову. Ясно видны овцы и избушка на переднем плату. Но я-то знаю, что это рубка рабовладельца-капитана. Вот он, бородатый в синей рубахе, выходит и смотрит на небо, потягивается, чешет спину, потом зевает и крестит рот. Тише, гребцы! Мы должны подойти к противнику незаметно и сразу ринуться на абордаж. Где-то слева шуршит белка на лиственнице. Если она глянется, тихо, тихо. Еле слышны всплески от вёсел. И вдруг страшный удар. Я втягиваю голову в плечи. Я плачу, я забыла о корсарах. Платовщик от неожиданности падает на колени. рот у него открыт овцы блеют шарахаются к самой воде и тут второй удар более страшный в избушке порывисто открывается дверь но никто не показывается из неё слева за тайгой что-то сверкает споря с солнцем держись еле доносится до меня голос отца воздух густой тяжёлый толчком обрушивается на меня Я хватаюсь за борт, кричу. Мне вторит испуганное и исступлённое блеяние овец. Я вижу, как овцы одна за другой падают в воду, словно их кто-то гигантской ладонью сметает с плата. По реке идёт высокий вал. Вижу, как переламывается пустой уже плот. Брёвна его встают торчком. Нашу лодку подбрасывает словно на перекате. Я захлёбываюсь и лавлюртом воздух. Разжимаются пальцы, и весь мокрый я скатываюсь на дно. Там вода и пахнет рыбой. И сразу становится тихо, тихо. Далёкое воспоминание, страница из детского дневника. Вот она, затрёпанная коричневая тетрадка, помеченная 1908 годом. В этом году 38 лет назад В двухстах пятидесяти километрах от места, где были сметены в воду овцы с плотов, в тайгу упал страшный метеорит, о котором так много писали и рассказывали в Сибири. Зачем понадобилась мне старая тетрадка? Почему завален мой стол статьями и книгами о Тунгусском метеорите? Полный полемического задора и дискуссионной злости, беру я листок бумаги. «Да, я готов спорить». Рассказ, пожалуй, лучше всего начать с того часа, когда утром 3 апреля 1945 года ко мне в редакцию журнала вошли два человека. Каждый из них положил на мой стол по объемистому конверту. Тот, кто поставил на пол большой чемодан, был гигантского роста. Он сильно сутулился. Казалось, будто он что-то рассматривал на полу. У него были крупные, словно рубленные черты лица... и сросшиеся лохматые брови, из-под которых мечтательно смотрели светло-голубые глаза. Его спутник сидел на стуле прямо, не касаясь спинки. Он был строен, чуть узок в плечах. Роговые очки придавали его немного скуластому лицу выражение учености. «В вашему журналу!» — начал гигант, заикаясь на букве «В». несомненно интересный научный спор, который будет разрешён во время этнографической экспедиции Академии наук в район подкаменной тунгуски. И если научным спором можно назвать утверждение и отрицание бессмыслицы, я бы попросил в сфере пообернулся к нему первый посетитель: не прерывать меня. во вот канверта Он уже говорил со мной, как бы не замечая своего противника. Здесь изложены две гипотезы по поводу странной этнографической загадки. «Не познакомите ли вы меня с сутью спора?» — попросил я. «Знаете ли вы, что на севере Сибири, в восточнее Енисея, живет народность Эввенки? Люди нашего с вовами возраста... Конечно, я не говорю о специалистах. Иногда неправильно именуют их тунгусами. Эвенки принадлежат к жёлтой расе и родственны маньчжурам. Когда-то они были народом воинственных воевателей, вторгшимся в Среднюю Азию. Однако они были вытеснены оттуда якутами и, отступив на север, укрылись в непроходимых сибирских лесах. Правда, и якутам пришлось уступить за Бабаововойну имя цветущую страну более сильным завоевателем, монголом, и тоже уйти в сибирские леса и тундры, где они стали соседями эввэвенков. Сергей Антонович настолько любит этнографию, что никогда не упускает случая пропагандировать эту науку, прервал второй посетитель. Я позволю себе сформулировать его мысль. Ни эвенки, ни якуты не являются коренными жителями Сибири. Он говорил подчёркнуто серьёзно, но чуть опущенные уголки губ придавали его рту выражение едва уловимой насмешливости. И докажу, бо-бот. Вот, неугодно ли вы побозглинуть? Сергей Антонович, кряхтя, согнулся, раскрыл свой огромный чемодан и к величайшему моему изумлению извлёк оттуда какую-то пожелтевшую исполинскую кость. Он торжественно положил её передо мной на стол, поверх рукописей. «Что это?» — невольно отодвинулся я. «Берцовая кость коренных об обитателей Сибири!» — с пафосом возвестил Сергей Антонович, глядя на меня счастливыми прозрачными глазами. «Коренных обитателей?» Я с ужасом попытался представить себе обладателей таких костей. Это берцовая кость слона, рассеял мои предположения Сергей Антонович. В Сибири слоны, может быть, мамонты, усомнился я. Слоны? Э эту кость нашёл я в, в, в, в, в, в прошлом году, я из колесил таёжные болота и гривы. лазал по неприступным сопкам в поисках кое-каких ископаемых. И представьте себе, наткнулся на шестьдесят пятом градусе северной широты и сто четвертом градусе восточной долготы на кладбище слонов. Плоскогорье, как гигантским забором, было отгорожено хребтами со всех сторон. Жаркое сибирское солнце. растопило слой вечной мерзлоты и в вот за закурите протянул он портсигар спасибо я не курю я сам отпилил заготовку для этого портсигара от настоящего слонового биввня прямого а не загнутого как как, как у мамонта 3 недели я не ел ничего кроме пучек Это растение из семейства зонтичных, из которых куда лучше делать дудочки, чем съедобные блюда. Я оставил на кладбище слонов всю п -п провизию, лишь бы донести эту кость и часть клыка. Надо заметить, что Сергей Антонович самоотверженно нагрузил на себя эти любопытные кости, помимо образцов найденной им ценной руды. любитель, этнограф, любитель палеонтолог, он в добавление ко всему этому ещё и профессионал-геолог. Гигант взглянул на своего спутника. Изучение обнажённых геологических слоёв привело меня к заключению, что до последнего ледникового периода в Сибири был жаркий африканский климат. Там водились слоны, тигры, И, естественно, жили африканские негры, как готов утверждать наш почтенный учёный. Да, я уверен, что племя коренных доледниковых сибиряков существовало и, может быть, даже имеет потомков, доживших до нашего времени. В глуши сибирской тайги ходят легенды о неведомой чернокожей жри женщине. Есть красочное описание встречи с ней ангарца-зверобоя Кулишова, сказал спутник Сергея Антоновича, снимая очки, чтобы протереть их платком. Прищурившись, он посмотрел поверх меня куда-то вдаль. Благодаря любезной настойчивости Сергея Антоновича, я выучил его наизусть. Представьте себе: рёв, грохот и чёрные мокрые камни среди белой пены. Почти шаркая, она выше с берегов скалы меж камней скачет шитик, лодка с поднятыми бортами. Высоким носом шитик зарывается в пену. В нём стоит чернокожая женщина, на ней только набедренная повязка. По ветру трепещут, развеваются длинные рыжие волосы. Кулишов готов был поклясться, что она гигантского роста. Лица её он не рассмотреть. Охотник говорил, что она шаманит у стариков. Через перекат переправлялась она без одежды, вероятно, боясь в ней утонуть. — Я утверждаю, что это последний попотомок до ледниковых сибиряков, — положил на стол свой огромный кулак Сергей Антонович. В -в -в -в — В этой женщине сказалась отдаленнейшая наследственность. Вот любопытный образчик вывода, не основанного ни на каких посылках. Здравомыслящий человек вряд ли придет к такому заключению. — Я посмотрю, как вы будете это отрицать там, на месте, — рассердился Сергей Антонович. — Я твердо решил взять вас с собой, хоть вы и кабинетный физик, а экспедиция укомплектована. Возьму как своего противника и не дам вам заниматься никакими электронами и нейтронами, пока вы не сдадитесь и не признаете моей гипотезы. Физик улыбнулся. Мы просим вас вскрыть конверты, обратился он ко мне. И опубликовать ту гипотезу, о которой мы телеграфируем вам из Ванавары, куда отправляется комплексная экспедиция Академии наук под начальством Сергея Антоновича. А мне телеграфно сообщите в, -в, -в Ванавару, какой глубокомысленный бред был запечатан в, -в, -в конверте этим почтенным во всё отрицающим учёным, пробурчал Сергей Антонович. Мои враждебные посетители распрощались со мной и ушли. Я задумался, глядя на оставленные конверты. Какой странный повод заставил так спорить столь различных специалистов? А, простите, услышал я негромкий голос. Подняв глаза, я увидел перед собой физика На этот раз глаза его были серьезны, губы крепко сжаты. «Я вернулся предупредить вас, что в моем конверте действительно изложена одна гипотеза, но она не имеет никакого отношения к чернокожей женщине, что, безусловно, поразило бы милейшего Сергея Антоновича, не допускающего отвлечения своей экспедиции посторонними вопросами». «На чем же ваша гипотеза?» — спросил я, заинтересованный. Дело становилось все более и более запутанным. О Тунгусском метеорите, который упал близ фактории Вановара в 1908 году, который никогда не падал на землю. Не падал на землю? Перед моим мысленным взором прошли плоты с торчащими бревнами, овцы в воде, зарево над тайгой. — Вы были на месте падения? — едва сдержался я. Специальной экспедиции туда нет, и я пользуюсь случайным расхождением во взглядах с Сергеем Антоновичем в вопросе о его чернокожей, чтобы побывать в этом районе. Я хочу установить там некоторые детали, и тогда пришлю вам телеграмму с просьбой вскрыть конверт. Вы поймёте, что надо будет сделать. Всё это он говорил совершенно безопеляционно, с обезоруживающей убеждённостью в тоне. «У меня есть основания пока никому не сообщать о своей гипотезе. Сергея Антоновича я познакомлю с ней по прибытии на место, а то он еще от чего доброго откажется взять меня с собой. А теперь прощайте». Необычайный доверитель, протянув руку, назвал свою фамилию. Еще раз я был поражен в этот день. Передо мной стоял известный физик-теоретик. Я смотрел на закрывшуюся за ним дверь, пытаясь осознать все произошедшее. История с чернокожей как-то сама собой отодвинулась на второй план. Меня волновала совершенно новая мысль. Метеорита не было? Ну нет. Я не сдамся так скоро, а метеорите я готов поспорить. Я сам видел зарево катастрофы, и я испытал воздушную волну гигантского взрыва. Решение было принято. Я опровергну гипотезу знаменитого физика, какова бы она ни была. Я перерыл свои архивы. Всё, что касалось тунгусского метеорита, когда-то специально интересовавшего меня, было извлечено. Вот запись из детского дневника, а вот выдержка из доклада Л. Акулика, сделанного им Академией наук в 1939 году. Факт падения тунгусского метеорита около 7 часов утра 30 июня 1908 года. отмеченным многочисленными наблюдателями при ясном небе и тихой погоде. После падения болида на тайгу над ней взвился к небу столб огня, а затем раздались три-четыре мощных удара, слышных за 1000 километров. Воздушной волной в реках воду гнало валом, людей и животных сбивало с ног, опрокидывало заборы, повреждало постройки. сотрясала дома, качала в них висячие предметы. Как можно говорить, что метеорита не было, мой уважаемый друг? Или вы считаете, заслуживающей доверия лишь свою проникновенную интуицию, а не показания многих тысяч людей? Так вот вам объективные записи бесчувственных приборов. Воздушная волна была дважды зарегистрирована в Лондоне, то есть обошла вокруг земного шара два раза. Сейсмические станции в Иркутске, Тбилиси, Ташкенте и Еене отметили земную волну с эпицентром в районе под Каменной Тунгуске. Что вы можете противопоставить этому, мой дорогой учёный физик, воплощённую самонадеянность? Я перебирал многочисленные свидетельства очевидцев. Огненный шар ярче солнца, огненный столб, видимый за сотни километров. Чёрные клубы дыма, превратившиеся в тучу на безоблачном небе, стёкла лопнувшии на расстоянии 400 км. Это показание корреспондентской сети Иркутской сейсмической станции. Ими нельзя пренебрегать. Прочтём дальше. Разметала чумы, кончала оленей, ворочила лес это ивенки. Пахнуло таким жаром, что будто рубашка загорелась. Это рабочие в Воноваре. Даже близко к Анску, за 800 км от места падения, машинист, испугавшись грохота, остановил поезд. Нет, мой почтенный, но легкомысленный оппонент. Время, когда Леониду Алексеевичу Кулику приходилось доказывать факт падения тунгусского метеорита, прошло С тех пор под руководством Кулика было проведено несколько экспедиций в район падения. Там были обнаружены следы поразительных разрушений. На площади в 8000 квадратных километров вся тайга сплошь повалена. Вы сами увидите в районе гигантского бурелома, как стволы из палинских лиственниц лежат, показывая своими вывороченными корнями в одно место в центр феноменальной катастрофы. Вы убедитесь, что в радиусе 30 километров не устояло ни одно дерево, а в радиусе 60 километров деревья вырваны на всех возвышенностях. Чтобы вызвать взрыв такой силы, нужны сотни тысяч тонн сильнейшего взрывчатого вещества. Откуда могла появиться такая энергия? Я отвечу вам, мой дорогой учёный. Как вы сами ответили бы школьнику Метеорит, сохранивший свою космическую скорость, ударился о землю, а вся его кинетическая энергия мгновенно перешла в тепло, что равносильно взрыву. Обращу ваше внимание, мой учёный противник, никогда не бывавший в районе Тунгусской катастрофы, что для местных жителей падение метеорита не представлялось спорным. Старожилы уверяют, что к месту, где спустился с неба бог огня и грома, ослепительной Огды, не приближался ни один местный житель. Оно проклято шаманами. Лишь в первые дни после катастрофы и венки ходили по бурелому, разыскивали обугленные туши своих оленей, погибшие лабазы с имуществом, видели фонтан воды, бивший три дня из-под земли. Пожалуй, лучше будет, мой, безусловно, заслуживающий лучший участи оппонент, Если вы вместо гипотезы, отрицающей очевидное явление, придумаете объяснение этому запоздалому страху местных жителей, и наконец, последнее необъяснённое явление, свидетельствующее о связи его с каким-то космическим событием. Передо мной на столе лежит фотография, сделанная в Норовчате Пензенской губернии местным учителем Снимок сделан ночью, через сутки после падения метеорита в Сибири. А вот ссылочка на находившегося той ночью в Ташкентской обсерватории ныне здравствующего академика Фесенкова, тщетно ждавшего темноты для начала своих наблюдений. После падения метеорита во всём районе от бассейна реки Енисея до Атлантического океана, даже в Средней Азии и на Чёрном море, стояли белые ночи. позволявшие читать в полночь. На высоте 83 км были замечены светящиеся серебристые облака неизвестного происхождения. Вот вам задача. Тщетно ждущий Лавров, мой дорогой оппонент, объясните связь этого явления с упавшим метеоритом, а не компрометируйте себя спором по поводу установленного факта падения болида. Словом, я был заражён полемическим азартом, и извитительная блестящая статья, грамившая неизвестную мне антиметеоритную гипотезу, была уже в моей чернильнице. Мне не терпелось узнать содержание переданного мне конверта, но нетерпение моё, равно как и полемический азарт, было подвергнуто большому испытанию. С 3 апреля по 14 августа 1945 года Я не получал от своих доверителей никаких известий. Сообщение о пресловутой атомной бомбе, сброшенной на Японию, отвлекло меня от всяких мыслей о физике, геологии, этнографии и об их гипотезах. Но внезапно полученная телеграмма представила мне всё в новом, неожиданном свете. Сравните сейсмические данные сотрясений 30 июня 1908 года и второго американского подарка. ТЧК. Ищу негритянку. ТЧК. Сомнений быть не могло. Мой физик имеет в виду атомную бомбу, о которой услышал по радио. Не скрою, я пережил ощущение, будто меня ударили туго набитым мешком по голове. С волнением принялся я изучать подробности взрыва опытной бомбы в штате Нью-Мексико, когда с места испарившийся стальной башник в небо поднялся огненный столб, видимый за многие десятки километров. С пристальным вниманием читал я описания взрывов бомб в Хиросиме и Нагасаки, где ослепительный огненный шар газов, раскалённых до температуры в 20 миллионов градусов, взвёлся вверх, оставив за собой столб пламени, который прожёг облака и расплылся по небу гигантским грибом чёрного дыма. Руки у меня дрожали, когда я сравнивал эти подробности с так тщательно подготовленными мной для дискуссии описаниями взрыва в тунгусской тайге. Чтобы проверить себя, я побывал в Академии наук в комитете по метеоритам и получил дополнительный материал о тунгусском падении. Там же я узнал о гибели учёного секретаря по метеоритам Леонида Алексеевича Кулика. Замечательный русский учёный в первые же дни отечественной войны добровольно встал на защиту родины, с такой же верой в победу, какой удивлял мир при розысках тунгусского метеорита. Как жаль, что этот выдающийся учёный не смог завершить свои исследования с сопоставлением сейсмических записей падения метеорита и атомного взрыва. Это сопоставление с помощью института Академии наук удалось сделать мне. Характерной особенностью сейсмических записей Тунгусского сотрясения была регистрация двух толчков с тем большим расстоянием во времени друг от друга. Чем дальше от места взрыва отстояла сейсмическая станция. Второй толчок в районе регистрирующей станции вызывался воздушной волной, распространявшейся от места взрыва с меньшей скоростью, чем волны земной коры. Анализ показаний сейсмографов, отметивших атомный взрыв в Нагасаки с поражающей точностью, воспроизвёл картину записей 30 июля 1908 года. Неужели же в 1908 году мы имели дело с первым атомным взрывом на земле? Передо мной лежал конверт, скрывавший мысли русского теоретика-физика, гениально угадавшего атомную реакцию в Тунгусской катастрофе. Я едва мог побороть раздражение против учёного, разыскивающего в тайге какую-то рыжую негритянку вместо опубликования своих идей. Я считал колебания излишними и вскрыл конверт. Я оказался прав в своих запоздалых догадках. Мой теоретик предвидел всё. Да, Тунгусская катастрофа, во время которой взрывы были слышны за 1000 километров, катастрофа, вызвавшая небывалые разрушения и настоящее землетрясение, породившая ослепительный шар газов, раскалённых до температуры в десятки миллионов градусов, который превратился затем при стремительном взлёте в огненный столб, видимый за 400 км, эта катастрофа могла быть только атомным взрывом. Физик предполагал, что влетевший в земную атмосферу метеорит, вес которого он определял не в тысячи или сотни тысяч тонн, как прежде считали, а максимально в 100 кг. Был не железоникелевым, как обычные металлические метеориты, а урановым или состоял из ещё более тяжёлых трансурановых элементов, неизвестных на земле. Огромная температура, которую метеорит, пролетая через земную атмосферу, приобрёл, была одним из условий, при которых стала возможной реакция атомного распада. Метеорит взорвался, выделив свою атомную энергию. так и не коснувшись Земли. Все его вещество в основной массе мгновенно испарилось, а частично превратилось в энергию, равную энергии взрыва 200 тысяч тонн взрывчатого вещества. Вот почему не смог найти Леонид Алексеевич каких-либо остатков метеорита или его воронки. В центре бурелома оказалось лишь болото, образовавшаяся над слоем вечной мерзлоты. Наконец, и два последних загадочных момента Тунгусской катастрофы объясняла гипотеза моего физика. Таинственные серебристые облака, освещавшие ночью Землю, были остатками радиоактивного вещества метеорита, выброшенными силой взрыва до слоя Хевисайда. Радиоактивный распад их атомов вызвал свечение окружающего воздуха. Суиверный страх и венков, бродявших в первые дни после катастрофы по Бурелому, вызван гневом бога огня и грома, ослепительного огды. Все, кто побывал в проклятом месте, погибали от страшной и непонятной болезни, поражавшей язвами внутренние органы человека. Бедные и венки оказались жертвами атомного распада мельчайших остатков вещества метеорита. рассыпанах в районе катастрофы. Какими блестящими и тонкими казались теперь соображения моего физика, ведь именно с этим явлением столкнулись японцы в Нагасаки после взрыва атомной бомбы. Распад оставшихся атомов мог продолжаться в течение полутора-двух месяцев. Очередной номер журнала со статьёй физика был уже свёрстан и направлен в типографию. Когда я получил от него телеграмму из Ванавары. Гипотеза не верна, ТЧК. Уничтожь все рукопись, ТЧК. Видел чернокожую, ТЧК. Возвращаюсь. Я был вне себя от изумления. Теперь я снова не хотел верить физику. Постороннему человеку трудно было бы себе представить, до чего мне было жаль расставаться с гипотезой об атомном взрыве метеорита. Я не мог, не мог заставить себя позвонить в типографию. Но как же быть? Какие опровержения мог найти физик на месте катастрофы? Принесли еще одну телеграмму, опять из Вановары. Трясущимися пальцами развернул я бланк. Последний отпрыск до ледниковых чернокожих сибиряков найден. ТЧК. Публикуйте. С недоумением разглядывал я телеграмму Сергея Антоновича. Какое же влияние могла оказать доледниковая негритянка на гипотезу атомного взрыва? Наконец я сообразил, что всё равно ничего понять не смогу. Мне казалось, что тут надо иметь в воображении по меньшей мере помешанного. Махнув рукой на все догадки, я вскрыл конверт Сергея Антоновича. И стал прикидывать, сможет ли его статья заменить по объёму другую, уже завёрстанную в очередной номер журнала. Я так увлёкся этим профессиональным занятием, что не заметил, как дверь ко мне открылась и в комнату вошёл бородатый человек в грязных сапогах, оставлявших следы на паркете. Растягнув меховую куртку и сняв шапку-ушанку, он протянул мне руку как старому знакомому. Вожидательно посмотрев на незнакомца, я вежливо поздоровался и вдруг узнал его. Борода, отсутствующие очки. Однако как же мог он так скоро оказаться в Москве? Ведь я только что получил его телеграмму. Я взял в руки телеграфный бланк и посмотрел на дату отправления. Ну, конечно, задержка. Рукопись, тяжело дыша, видимо, от быстрой ходьбы, проговорил физик. Я спешил с аэродрома. Журнал ещё в типографии, ответил я. Но где же ваши очки? физик махнул рукой. Они разбились. Он молча уселся в кресло, вытащил из кармана кисет, свернул загрубевшими коричневыми пальцами сигарку и достал кремень с трутом. Я протянул ему электрическую зажигалку. Посетитель смущённо улыбнулся. Адечал. Односложно, сказал он, прикуривая. Мы сидели молча друг против друга. Я рассматривал моего преобразившегося учёного. Он казался теперь шире в плечах. Здоровый загар и окладистая курчавая бородка делали его похожим на доброго молодца. Затягиваясь крепкой махоркой, он мечтательно смотрел в угол. По-видимому, мыслями он был далеко. Рассказывать Односложно спросил он. Конечно же. Вы знаете. Он посмотрел на меня и вдруг близоруко прищурившись превратился в уже знакомого мне теоретика физика. До сих пор я никогда не спал в лесу, а болото видел только из окна вагона. Я не выносил комаров и поэтому избегал ездить на дачу. Ванну принимал два раза в неделю. Он сбросил пепел на пол. Потом усмехнулся и виновато посмотрел на меня. Слово одичал, совсем непоследовательно добавил он. Мы помолчали. Вас, вероятно, интересует, зачем же собственно я ездил на место тунгусской катастрофы, что там искал. Я начну с пейзажа тайги в месте бурелома. Представьте себе, в центре катастрофы, вокруг болота Прежде считавшегося основным кратером, где, казалось бы, действие взрыва было страшнее всего, лес остался на корню. Деревья, поваленные всюду в радиусе 30 км, там не лежат, а стоят. Из земли торчат огромные палки, между которыми уже пророс молодняк. Это бывшие деревья. Корни их давно мертвы, на них нет коры, она обгорела, обвалилась. Все ветви срезаны чудовищным вихрем. А на месте каждого сучка — уголек. Телеграфные столбы. Вот на что походят эти деревья. Они могли устоять только под вертикальным ураганом. Под ураганом, упавшим сверху. Мой посетитель сильно затянулся и с видимым наслаждением выпустил в потолок густой клуб дыма. Я не прерывал его молчание. — Тихо. Именно эта картина и была нужна мне, продолжал он с видимым трудом, отрываясь от своих мыслей. Почему стоял этот мёртвый лес? Только потому, что деревья в том месте были перпендикулярны к взрывной волне. А это могло быть лишь в том случае, если взрыв произошёл над землёй, раскалённой до температуры в сотни тысяч градусов газы, пролетев с огромной скоростью, срезали ветви. Ожгли деревья и создали за собой разрежение. Холодный воздух, устремившийся следом, загасил пожар. Так значит, взрыв всё же произошёл. Почти обрадовался я. Да, на высоте 5 км над землёй. Я подсчитал эту высоту, исходя из размеров площади мёртвого леса, оставшегося на корню. Простая геометрическая задача. Никакого взрыва, кроме атомного, не могло произойти, если метеорит не коснулся земли. Теперь я готов защищать вашу гипотезу даже против вас самого, с жаром воскликнул я. "Это интересно", сказал физик. "Научная дуэль? Защищайтесь". И вот мы приступили к довольно странной дискуссии. Физик всё-таки оказался моим оппонентом, но мы поменялись с ним ролями. "Почему же мог произойти мгновенный взрыв метеорита?" спросил физик, затягиваясь махрой. "Надо полагать, что он был из изотопа урана с атомным весом 235, способного к так называемой цепной реакции. Правильно? Или изотоп урана или плутоний? Теперь опишите картину цепной реакции, и вы сразу увидите слабость защищаемой вами гипотезы. охотно вам отвечу." Если атомы изотопа урана бомбардировать нейтронами, электрически незаряженными элементарными частицами вещества, то при попадании нейтрона ядро будет делиться на две части, высвобождая огромную энергию и выбрасывая кроме того три нейтрона, которые разбивают соседние атомы, в свою очередь выбрасывающие по три нейтрона. Вот вам картина непрерывной цепной реакции. которая не прекратится, пока все атомы урана не распадутся. Совершенно правильно. Но ответьте, что требуется для начала атомной реакции? Разбить первый атом, попасть нейтроном в первое ядро. Вот именно. Но здесь-то и кроется ловушка. Вы знаете, как далеко друг от друга расположены атомы? Расстояние между ними подобно расстоянием между планетами, если приравнять величину планеты и атомных ядер. Попробуйте попасть несущейся кометой, какой можно представить себе нейтрон в одну из планет, в ядро. Физики подсчитали, через какую толщу урана надо пропустить нейтрон, чтобы по теории вероятности он попал в атомное ядро. У некоторых получилось, что для начала цепной реакции так называемая критическая масса урана должна быть не менее 80 тонн. Неправда? Вы прибегаете к неочестным приёмам. Так думали прежде. Для начала атомной реакции достаточно, чтобы урана было только один килограмм. Согласен, — улыбнулся физик. Вы бьете меня моим же оружием, но вы не разгадали еще моего коварства. Да, действительно, в полукилограмме урана цепная реакция под влиянием потока нейтронов начаться не может. В килограмме урана она начнется обязательно. Что же из этого следует? Как будто уже ясно, что падавший метеорит должен был иметь изотопа урана 235 не менее килограмма. Совершенно верно. Но с другой стороны, нужны летящие нейтроны. Скажите мне, от чего же началась реакция? Откуда взялись потоки нейтронов? А космические лучи? В них ведь встречаются летящие нейтроны. Вы подготовлены? Безусловно подготовлены, усмехнулся физик. Но ведь такой поток нейтронов существовал и за пределами атмосферы. Почему же метеорит не взорвался там? Решающую роль здесь должна играть скорость нейтронов. Ведь при большой скорости нейтроны могут не причинить ядру вреда, подобно пуле, пробивающей доску, но не роняющей её. Замечательно, верно, ударил физик кулаком по столу. Для начала цепной реакции летящие нейтроны надо притормозить. Если на изменение скорости нейтронов повлияла высокая температура нагревания метеорита при прохождении им атмосферы, попались, закричал физик, вскакивая. Вы и разбиты, дорогой оппонент. Нам уже приходится делать допущения. Если? Никаких если. Я не знаю, как сделали американцы свою атомную бомбу, но мы с вами сейчас невольно разобрали весь её механизм. Да, самое трудное, что американцам пришлось сделать Это затормозить нейтроны. И в этом они вряд ли обошлись без тяжёлой воды. Верно? Американцы действительно применили тяжёлую воду. Как однако, вы были хорошо осведомлены, находясь в тайге. Я был осведомлён не в тайге, а до тайги. Я ведь теоретик. Теоретики должны видеть решение задачи на много лет вперёд, за много лет до того, как она будет решена практиками, эмпириками. Так вот, А в нашем с вами метеорите трудно себе представить наличие термоящих элементов, включающихся в нужный момент. Ведь в американской атомной бомбе они были сделаны искусственно. Так что же вы искали в тунгусской тайге, если до отъезда туда знали, что атомного взрыва произойти не могло? Вскочил я, готовый броситься на физика с такой убийственной холодностью, опровергавшего самого себя. Я искал то что могло быть там до катастрофы. Для этого я с миной искателем в руках исходил немало километров в кровь искусанный проклятым гнусом. С миной искателем? Я уставился на физика и несколько мгновений молча соображал. Что же найденное там изменило ваши взгляды? Почти закричал я. Неужели вы подозреваете, что взрыв был подготовлен искусственно, что мы имели дело с атомной бомбой? Нет, спокойно возразил физик. Этот атомный взрыв не был вызван бомбой. Я сдаюсь. Я больше не могу. Значит, всё неверно. Вы ничего не нашли. Да. В течение полутора месяцев пребывания в районе Бурелома я не нашёл ни метеоритного кратера, ни осколков метеорита или его следов, никаких либо металлических предметов, которые могли быть там до взрыва. Это и не мудрено. Взрывом даже деревья вдавливало в торф на 4 м. Но что, но, не мучайте. Рассказывайте, что же вы нашли. Не прерывайте. Я расскажу вам всё по порядку. Я сдаюсь. Я уже не оппонент, но лишь слушатель. Разрешите только записывать. Как я уже вам сказал, поиски с миноискателем не дали мне ничего, так как экспедиция только начинала работу. Я был вынужден после поисков в районе Бурелома отправиться вместе с Сергеем Антоновичем по нашему с ним уговору разыскивать его дурацкую чернокожую женщину, жившую где-то в тайге. Конечно, я тогда не думал, что она сможет опровергнуть мою первоначальную гипотезу. Мы достали проводников и венков, и верхом на их оленях двинулись в путь. «Атомный взрыв и чернокожие! Какая связь!» — простонал я. Вы обещали не прерывать. Но должна же быть у вас, ученых, логика. Ну, хорошо, молчу. Около двух месяцев гонялись мы без устали за последней из племени чернокожих сибиряков. Мы узнали, что она была жива и чуть ли не шаманила где-то. Мы добрались до нее, наконец, в стойбище около местечка с удивительно звучным названием Таимба, неожиданным и для русского, и для эвенкийского языка. Рвёл нас туда ивенк Илья Потапович Лютичкан, когда-то служивший проводником самому Кулику, несмотря на шаманские запреты. Это был глубокий старик с коричневым морщинистым лицом и настолько узкими глазами, что они казались почти всегда закрытыми. Шаманша непонятный человек, говорил он, поглаживая голый подбородок. 40 или меньше лет назад Она пришла в род Хурхангырь, порченная была. Мы знали, что порченными и венки называли одинаково и контуженных, и безумных. Говорить не могла, продолжал Илья Потапович. Кричала. Много кричала. Ничего не помнила, умела лечить, одними глазами умела лечить. Стала шаманшей. Много лет ни с кем не говорила, непонятный человек. Чёрный человек. Не наш человек, но шаман, шаман. Здесь ещё много старых эвенков. Русского царя давно нет. Купца, что у эвенков мех отбирал, давно нет. А у них всё ещё шаман есть. Другие венки давно шамана прогнали, учителей взяли, лесную газету писать будем. А здесь всё ещё шаманша есть. Зачем её смотреть? «Лучше охотничью артель покажу, так вам говорю, бая». Сергей Антонович всячески допытывался, из какого рода сама шаманша, надеясь узнать ее родословную. Но удалось нам установить только то, что до ее появления вроде Хурхан-Гырь никто о ней ничего не знал. Возможно, что языка и памяти она лишилась во время метеоритной катастрофы, по-видимому, окончательно не справившись от этого и до наших дней. Лютичкан говорил, «Эвенков при царе заставили креститься, а они шаманов оставили, не хотели царя слушаться. Все черные гагари рыбе тайменю да медведю поклонялись, а теперь шаманов прогнали». Он же рассказал нам, что у черной шаманши были свои странные обряды. Она шаманила ранним утром, когда восходит утренняя звезда. И вот Лютичкан разбудил нас с Сергеем Антоновичем. Мы тихо встали и вышли из чума. Рассыпанные в небе звёзды казались мне осколками какой-то атомной катастрофы вселенной. В тайге нет опушек или полян, в тайге есть только болото. Конический чум шаманше стоял у самой топи. Сплошная стена лиственниц отступала, и были видны более низкие звёзды. Лютячка остановил нас. Здесь стоять надо, бая. Мы видели, как из чума вышла высокая статная фигура, а следом за ней три ивенкийские старушки, казавшиеся совсем маленькими по сравнению с шаманшей. Процессия гуськом двинулась по топкому болоту. Бери шестой бая, провалишься держать будет. Стороной пойдём, если смотреть хочешь и смеяться хочешь. Словно канатоходцы с шестами на перевес. Шли мы по живому, вздыхающему под ногами болоту, а кочки справа и слева шевелились, будто готовы и прыгнуть. Даже кусты и молодые деревья раскачивались, цеплялись за шесты и, казалось, старались заслонить путь. Мы повернули за поросль молодняка и остановились. Над черной уступчатой линией леса, окруженная маленьким ореолом, сияла утренняя звезда. Шаманша и её спутницы стояли посредине болота с поднятыми руками. Потом я услышал низкую длинную ноту, и словно в ответ ей прозвучало далёкое лесное эхо, повторившее ноту на какой-то многооктавной высоте. Потом эхо, звуча уже громче, продолжило странную неясную мелодию. Я понял, что это пела она, шаманша. Так начался этот неподаваемый дуэт голоса с лесным эхом, причём часто они звучали одновременно, сливаясь в непонятной, но околдовывающей гармонии. Песня кончилась. Я не хотел, не мог двигаться. Это доисторическая песня. Моя гипотеза о доледниковых людях вове верна, восторженно прошептал Сергей Антонович. Днём мы сидели в чуме шаманши Нас привёл туда Илья Иванович Хурхангырь, сморщенный старик без единого волоска на лице. Даже ресницы бровей не было у лесного жителя, не знающего пыли. На шаманше была сильно поношенная ивинкийская парка, украшенная цветными тряпочками и ленточками. Глаза её были скрыты надвинутой на лоб меховой шапкой, а нос и рот закутаны драной шалью, словно от мороза. Мы сидели в тёмном чуме на полу на вонючих шкурах. "Зачем пришёл, больной?" спросила шаманша низким бархатным голосом. И я сразу вспомнил утреннюю песню на болоте. Подчиняясь безотчётному порыву, я пододвинулся к чернокожей шаманше и сказал ей: "Слушай, бая шаманша, ты и слышала про Москву? Там много каменных чумов". Мы там построили большой шитик. Этот шитик летать может лучше птиц, до самых звёзд летать может, я показал рукой вверх. Я вернусь в Москву, а потом полечу в этом шитике на небо, на утреннюю звезду полечу, о которой ты песни поёшь. Шаманша наклонилась ко мне, кажется, понимала. Полечу на шитике на небо, горячо продолжал я. Хочешь, возьму тебя с собой. на утреннюю звезду. Шаманша смотрела на меня совсем синими, испуганными глазами. В чуме стояла мертвая тишина. Чье-то напряженно внимательное лицо смотрело на меня из темноты. Вдруг я увидел, как шаманша стала медленно оседать, потом скорчилась и упала на шкуру. Вцепившись в нее зубами, она стала кататься по земле. Из ее горла вырывались клокочущие звуки, ни то рыдания, ни не то непонятные неведомые слова. «Ай, Бае, Бае!» — закричал тонким голосом старик Хурхангырь. «Что наделал, Бае? Нехорошо делал, Бае. Очень нехорошо. Иди, скорее иди, Бае, отсюда. Священная звезда, а ты говорил плохо». «Разве можно задевать их в бедберование? Что бы вы наделали?» злобно шептал Сергей Антонович Мы поспешно вышли из чума С непревычной быстротой бросился льутичкан за оленями Я не знаю более миролюбивых кротких людей, чем ивенкийские лесные охотники, но сейчас не узнавал их Мы уезжали из стойбища, провожаемые угрюмыми враждебными взглядами ВППП сорвали эту многографическую экспедицию Академии наук с трудом выговорил Сергей Антонович, придержав своего оленя, чтобы поравняться со мной. Гипотеза ваша неверна, буркнул я и ударил каблуками своего рогатого коня. Мы поссорились с Сергеем Антоновичем, и все 3 дня, прошедшие в ожидании гидроплана из Красноярска, не разговаривали с ним ни разу. Один только лютичкан был доволен. Молодец, бая, смеялся он. И глаза его превращались в две поперечные морщины на коричневом лице. Хорошо показал, что шаманша только порченый человек. В Авинкийскую лесную газету писать буду. Пускай все лесные люди знают. Странные мысли бродили у меня в голове. Прилетевший гидроплан от быстрого течения уже подрагивал на чалках. Уже шитик доставил меня к самолёту, но я всё не мог оторвать взгляда от противоположного берега под каменной Тунгуски. За обрывистой, будто топором срезанной скалой, река как бы нехотя поворачивала направо, туда, к местам атомной катастрофы. Но на противоположном берегу ничего нельзя было разглядеть, кроме раскачивающихся верхушек, уже пожелтевших и покрытых ранним снегом лиственниц. Вдруг я заметил на Добрывом подпрыгивающую фигуру. Послышались выстрелы. Какой-то человек, а рядом с ним сахатый и венк на лосе. Не минутой не колеблясь я сел в штитик, чтобы плыть на ту сторону. Неожиданно в лодку тяжело спрыгнул грузный Сергей Антонович. Ангарец налёк на вёсла. И венк перестал стрелять и стал спускаться к реке. Шитек с разбегу почти на половину выскочил на камне. Бая-бая, закричала Венк. Скорей, бая, времени Бирдохок совсем нету, шаманша помирает, велела тебя привести, что-то говорить хочет. Впервые со времени нашей ссоры с Сергеем Антоновичем мы посмотрели друг на друга. Через минуту лось мчал нас по первому снегу. Между обрывистым берегом и золотисто-серой стеной тайги. Когда-то я слышал, что лоси бегают со скоростью 80 км в час. Но ощущать это самому, судорожно держась за сани, чтобы не вылететь, видеть проносящиеся, слитые в мутную стену пожелтевшие лиственницы, щуриться от летящего в глаза снега, Нет, я не могу вам передать ощущение этой необузданной гонки по тайге. Ивенк низ толстовал. Он погонялся хатава диким криком и свистом. Комья снега били в лицо, словно была пурга, а туроганного ветра прихватывало то одну, то другую щёку. Вот и стойбище. Я протираю запорошенные глаза. Очки разбиты во время дикой гонки. Толпа ивенков ждёт нас. Впереди старик Хурхангырь. Скорее, скорее, бая, времени совсем мало. По щекам его одна за другой катятся крупные слёзы. Бежим к чуму. Женщины расступаются перед нами. В чуме светло. Трещат смолистые факелы. Посредине, на каком-то подобии стола или высокого ложа, распростёрто чьё-то тело. Невольно я вздрогнул и схватил Сергея Антоновича за руку. А каменевшая в предсмертном величии перед нами, почти не прикрытая, лежала прекрасная статуя, словно отлитая из чугуна. Незнакомые пропорции, смолисто-чёрного лица были неожиданны и ни с чем не сравнимы. Да и сравниш ли красоту скалы из дикого чёрного камня С величественной красотой греческого храма мужественная энергия и затаённая горечь создали изгиб этих с болью сжатых женственных губ. В напряжённом усилии поднялись у тонкой переносицы строгие брови. Странные выпуклости над бровных дуг делали застывшее лицо чужим, незнакомым, никогда не встречавшимся. Рассыпанные по плечам волосы отливали одновременно и медью, и серебром. Неужели умерла? Сергей Антонович наклонился, стал слушать сердце. Небо бьётся, испуганно сказал он. Ресницы чёрной богини вздрогнули. Сергей Антонович отскочил. У неё сердце по правой стороне, прошептал он. Вокруг стояли склонившиеся старухи. Одна из них подошла к нам. Бая, она уже не будет говорить, помирать будет. Передать велела: лететь на утреннюю звезду будешь. Обязательно с собой возьми. Старушка заплакала. Чёрная статуя лежала неподвижно, словно и в самом деле была отлита из чугуна. Мы тихо вышли из чума. Надо было уезжать. Ледостав мог сковать реку, гидроплану не подняться в воздух. Ну вот, и я здесь. Физик кончил. Он встал и, видимо, в волнении прошёлся по комнате. Она умерла? нерешительно спросил я. Я вернусь, обязательно вернусь ещё раз в тайгу, сказал мой посетитель. И, может быть, увижу её. К его гипотезе об атомном взрыве метеорита мы уже дописали несколько фраз, когда в комнату вошёл тоже обросший бородой Сергей Антонович. "Опубликовали мою гипотезу о чернокожей", спросил он, даже не здороваясь от волнения. Вместо ответа я протянул ему страницу, на которой начал писать под диктовку физика. Ошаломлённый Сергей Антонович несколько минут сидел молча, не выпуская из рук бумажки. потом встал, попросил у меня свою статью и методически разорвал её на аккуратные мелкие кусочки. Я ещё раз перечитал добавление к гипотезе физика. Не исключена возможность, что взрыв произошёл не в урановом метеорите, а в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию. Приземлившиеся в верховьях подкаменной Тунгуски путешественники могли разойтись для обследования окружающей тайги, когда с их кораблём произошла какая-то авария. Подброшенный на высоту 5 км он взорвался. При этом реакция постепенного выделения атомной энергии перешла в реакцию мгновенного распада урана или другого радиоактивного топлива, имевшегося на корабле, в количестве достаточном для его возвращения на неизвестную планету. Александр Казанцев Взрыв. Текст читал Роман Волков.